Глава первая Разговор оказался очень коротким. Дмитрий Алексеевич оказался занят, так что просто спросил откуда и во сколько меня забрать. Я ему сразу сказал, что буду за городом, на кладбище, даже назвал точный адрес и время, когда я там окажусь и когда буду свободен. А после он положил трубку. «Надеюсь, это никакой не прикол», – тяжело вздохнул я. Конверт, даже в таком виде, оставлять дом был нельзя. Но на этот раз его можно спокойно с собой таскать, так как он уже не представлял особого интереса. Люди, знающие, сразу поймут, что он использован, а вот если бы оставил его дома, то могли возникнуть вопросы, кто-нибудь захотел бы проверить его и влез бы в мою комнату. Но все уже позади. Снова выйдя на улицу, я решил снять куртку. Все уж погода стояла солнечная, даже очень жаркая для апреля. И это только середина весны. Зато глаз радуется. Девушки уже начали носить более легкие варианты одежды, оголяя свои ножки. Одно загляденье. Но даже это не поднимает настроение. Точнее, поднимает, но кратковременно. Мысли о том, что произошло три года назад, не покидают меня вообще никак. Идти до кладбища мне было около десяти километров. То есть около двух или двух с половиной часов. Ни много и немало, подышу свежим местами воздухом, посозерцаю расцветающую природу, может, даже сегодня не придется стоять и выслушивать от роботизированных полицейских, что можно делать, а что нельзя, и почему они вечно ко мне липнут. Но все обошлось без приключений. Когда я пришел на окраину кладбища, времени уже было половина первого. У меня несколько часов в запасе, потом уже подъедет машина, которая явно не будет меня ждать. Значит, надо сделать все быстро. Надеюсь, там не особо грязно. Блуждал я по кладбищу прилично. Прошло еще минут 30, пока я не нашел нужный мне участок. И он был, скажем так, не особо чист. Тут хоть и есть уборщики, но они убирают не так часто и не всегда качественно. Им главное — содержать в чистоте улочки, по которым больше всего ходит народа. В итоге убирал я почти час. Остальное время я просто сидел и молча вглядывался в надгробные плиты. Последнее, на что мне хватило денег из отцовских сбережений, прежде чем я перешел на полную текучку с получаемой заработной платы. Не знаю почему, но считал этот поступок правильным. Хотя кому мне что высказывать по поводу траты средств? Я остался один в своей семье. Совершенно один. Но внезапно телефон в моей руке начал вибрировать, обрывая поток моих мыслей. Звук я предварительно выключил. На экране показался уже знакомый номер. — раздался голос того мужчины. «Планы немного изменились. Машина будет через 15 минут. Она тебе будет ждать максимум 10 минут, после чего уедет. Времени у тебя совсем мало. Так что поторопись к тому месту, о котором мы говорили. Понял?» «Понял, Дмитрий Алексеевич», — ответил я, и мой собеседник тут же положил трубку. Убрав телефон в карман, я тяжело вздохнул и посмотрел на могилы моих родителей и прародителей. По обеим линиям. Мамины легли сюда на два года раньше причем оба с разницей в неделю пока я не мог вымолвить и слова просто не мог они все равно меня не услышат зато наверное могут почувствовать настрой выйдя с участка я направился в сторону выхода из кладбища народ был тут уже прилично кто-то был одет по погоде кто-то рассчитывал на то что погода будет как в прошлом году но не срослось и они прели в своих теплых одеждах я спокойно шел прямо по центру улицы. Свесив голову, лишь изредка поглядывая вперед, чтобы не врезаться в прохожих, которые и так меня сторонились. Зажиточные уроды. Хотя я и сам был такой. Пришёл я к обусловленному месту чуть раньше, минут на десять. За две минуты до подъезда машины телефон снова завибрировал. Пришла смс с номером. В итоге подъехал черный седан, наглухо тонированный. Номера были, но они показались буквально на мгновение, а потом снова скрылись за хитроумным устройством. Старенькая технология, но все равно поражала. Медлить я не стал. Тут же сел в машину на заднее сиденье. Сто процентов водителю будет не особо приятно сидеть рядом со мной, ведь я почти отброс. «Николай Андреевич Невзоров?» Больше для галочки уточнил водитель. И после моего кивка продолжил. «Я вас не знаю, вы меня тоже. Если вам кто-то будет задавать какие-то вопросы, не отвечайте. И ссылайтесь на кратковременные провалы в памяти» сейчас мы едем почти в центр города на подземную парковку я вас там высажу Простоите 10 минут к вам подойдут и сопроводят к дмитрию алексеевичу все понятно я кивнул повтори если кто-то будет мне задавать какие-то вопросы я буду говорить что ни хрена не помню какие-то там кратковременные провалы в памяти водитель кивнул когда приедем на подземную парковку вы меня высадите потом ко мне через 10 минут подойдут и сопроводят к общему знакомому верно — кивнул он снова. — Пристегнись. Доехали, а точнее долетели в переносном смысле этого слова. Водителем медленным назвать было нельзя. Мы минут за двадцать. Это почти 15 километров по городу. Вот что значит спешка. Когда меня высадили, часы показывали четыре с небольшим вечера. Сильно рано меня сюда привезли. Но этих людей понять можно. Я ведь почти никто в этом сраном мире. Куда с проезжей части парковки, я встал около стенки и стал ждать, копаясь в телефоне. Зарядка показывала, что он скоро сядет, ведь даже на такие мелочи приходилось экономить, заряжая телефон в строго установленные мной уже часы. А потом пустую парковку начали наполнять звуки цокающих каблучков. Сначала было сложно понять, откуда идут звуки, но потом я уже заметил, как весьма стройная и элегантная женщина с убранными в высокий хвост волосами, в синем юбочном костюме низ которого был чуть ниже середины бедра, шла ко мне. В её руке была какая-то то ли папка, то ли планшетка. Не суть. Одно было понятно. Если есть отличные визуальные параметры, а еще образование, то можно стать секретаршей весьма высокопоставленных лиц. А это именно помощник руководителя и была. «Николай Андреевич?» Подошла она ко мне, смотря безучастным взглядом на мою персону. «Он самый», — кивнул я, — и попытался улыбнуться. «С кем имею честь?» «Это вам знать не обязательно». Тут же прервала она меня официальным тоном и поманила пальчиком, после чего развернулась и снова, цокая каблучками, начала удаляться от меня. «Мне лишь сказано вас проводить к моему начальнику. Разговоры неуместны». Я последовал за ней, а что мне еще оставалось делать? Отказываться уже было поздно. Это был мой шанс все исправить. Восстановиться в университете, получить образование — и устроиться на нормальную работу. И я смогу спокойно жить. И всем уже будет неважно, как низко я опускался до этого, ибо смог подняться на их высоту, что уже само по себе заслуживает уважения. Таким был и мой отец. Только он добился всего своими силами, а не по велению удачи, которая свалилась на мою голову. Лифт оказался довольно близко. Изнутри он был серый, металлический, одна сторона зеркальная. Мое соседство с такой женщиной девушкой столь серьезную даму было назвать сложно казалось каким-то сюрреализмом. На нас свела случайность, и как же быстро сейчас разведет. Ехали мы, кстати, на 57 й этаж из 65 доступных, но одно мне показалось странным. Присутствовали кнопки до минус 10 этажа, а потом сразу шел минус 25. -й. Куда делись остальные 14 этажей? Я задумался над этим, теряясь в догадках. И из-за этого момент, когда мы поднялись на нужный нам этаж, чуть не пропустил. Лифт перемещался настолько незаметно для того, кто находился внутри, что я даже не понял, ехали мы или нет. Девушка. все же она хоть и выглядела строго, но была чуть старше меня. Сразу же вышла из маленькой стальной коробки. Я последовал за ней. Офис был сейчас пустой. Суббота же. Большая часть сотрудников разъехалась по домам отдыхать. Либо готовиться к завтрашнему жаркому деньку. — Дмитрий Алексеевич? — постучалась в дверь девушка и заглянула внутрь. А я заметил, что тут находилась мебель, что была сделана из недавно вымершей, но сейчас активно возрождающейся с помощью технологии березы. Эксодус! — послышался знакомый голос по ту сторону кабинета. А мужчина в черном дорогом костюме с закатанными рукавами, Стоял около окна и, повернувшись в нашу сторону, махнул нам рукой. «Вы точно уверены? Точно сегодня?» «Прошу подождать», — развернулась ко мне девушка и уже куда более спокойно сказала. У Дмитрия Алексеевича очень напряженный и важный разговор. «Вам чай или кофе?» «А, можно кофе», — посмотрела на нее. В моем взгляде сто процентов можно было заметить какую-никакую омольбу. «Три года не пил кофе». Только подделками чая обходился. Вы пили кофе? смерила меня взглядом девушка. Врете же. А смысл мне врать? усмехнулся я. Я думал, тут работники более осведомленные. По крайней мере, вы должны знать, кто приходит на прием к вашему начальству. Если вы о своем прошлом. Подошла к кофемашине девушка и как-то недовольно еще раз глянула на меня. То мне, извините, пожалуйста, откровенно плевать на него. Уберем весь официоз. Я уже час как должна быть дома. Мне главное знать, кем вы являетесь в данный момент. А сейчас вы вольно наемный работник, которому повезло не скатиться на самое дно. Образования нет, неполное высшее, семьи нет, денег нет. Вот и все, что про вас можно сказать. Вы незаметный для истории человек. «Как и вы», — усмехнулся я, приняв из рук девушки стакан и отсультовав им. «Но, чтобы истории нас не было, за что вспоминать. тихо и мирной жизни нам». «Смешно», — грустно улыбнулась секретарша и отвела взгляд в сторону. Остаток времени мы провели в тишине. Я уселся на диванчик, листая журнал, просто чтобы посмотреть, чем сейчас дышит высокое общество, иногда попивая кофе, а помощница Дмитрия Алексеевича уселась на свое рабочее место и стала крутить в пальцах самую обыкновенную ручку. Прошло ещё минут, наверное, 20 Я не следил за временем. Прежде чем двери в кабинет снова распахнулись. И из них показался тот самый Дмитрий Алексеевич. Вот только он не переставал говорить по своему телефону. Лишь побегая мимо меня, показал мне указательный палец свободной руки и беззвучно губами сказал Еще минуточку». Но прошло еще около десяти минут. «Фух!» – тяжело вздохнул начальник этого отдела, когда мы оказались у него в кабинете. «Чёртовы бюрократы!» Всё можно было сделать куда проще, а они решили вынести мне мозг. Ладно, будем кратки. Ты меня уже знаешь, я тебя тоже. Я про тебя знаю чуть больше, ты про меня чуть меньше. На этом и остановимся. Но прежде чем мы начнем общаться по поводу того, что тебя ждет буквально через несколько часов, скажи мне, а как так получилось, что ты единственный остался жив? Тогда у меня была подготовка к экзаменам. Опустил я взгляд, смотря на свои переплетенные пальцы. Выпускным. И защита диплома была на носу. Мне было не до поездок, остался дома. Вот и весь секрет. Мне просто надо было готовиться к экзамену. А потом тебя выпихнули, так как не прошел ежемесячный платеж. А в права наследования ты вступил двумя месяцами позже. Вот только восстановиться тебе не дали. С пониманием проговорил этот человек, облокотившись о свой стол. Но ничего, после испытаний сможешь восстановиться. Защитить свой диплом и жить нормальной жизнью. «Я тоже об этом подумал», — вяло улыбнулся я. «Вот только прежней жизнью я точно жить не буду». И «Если защитишь диплом, если у тебя все та же умная голова на плечах», — улыбнулся он мне, — «то устроим тебя в нашу компанию. Специалисты по каналам квантовой связи нам всегда нужны. Особенно по такой узкой специализации, как у тебя. Как там у тебя диплом звучал, не помнишь? Основа построения и передающих устройств на основе квантовой запутанности». Спокойно я вспомнил тему диплома. У меня до сих пор лежит моя дипломная работа дома. Стабильно раз в месяц перечитываю, в надежде, что смогу защитить. Но все мои заявки отклоняют. «Деньги, Коль, это все просто деньги», — пожал Дмитрий Алексеевич плечами и посмотрел в окно. «Но нам надо торопиться». Подвиснув еще секунд на пять, только его зрачки активно двигались, сто процентов рылся в нейроимплантате. Он достал из своего стола пачку документов, даже не обойдя его, а просто наклонившись и протянув руку. Передав пачку бумаг, примерно листов на 30 мне, он взял ручку и стал ждать, пока я прочитаю все документы. Ушло на это около 20 минут. Все понятно?» – спокойно спросил он, протягивая мне ручку. «Если да, то подпишись на каждом листе. Там есть планка. А в конце заполни все сведения о себе. Там несложно. Все должно быть в твоем телефоне». «Обязательно в бумаге все делать», — вздохнул я. И начал подписывать каждый лист, перекладывая стопку из одного места в другое. «Но у тебя же нет умной железяки в голове», — усмехнулся он, постучав себя пальцем по виску. «Тебе еще повезло, что в изгое не попал. А то вообще бы не смогли с тобой связаться». «Ну да», — кивнул я. «А то бы вообще из помойной ямы не выбрался». «Мы немного о разных изгоях говорим», — усмехнулся еще раз он. «Но неважно. Подписывай давай» если есть какие-то вопросы, задавай. А почему минус двадцать пятый этаж есть, минус 10 есть, а остальных нет? Не отрывая взгляда от бумажек, спросил я. Зарезервированные этажи. Пустые. Там ничего пока нет. Потом будут заполнены. Не вникай. Тебе знать не положено. Вздохнул он, потеряв переносицу. Давай побыстрее. У меня время не резиновое. Через час встреча в другой области. Еще успеть на нее надо. В его голосе. Чувствовалась какая-то фальшь. Скорее всего, у него нет никакой встречи. Просто хотел побыстрее от меня избавиться. Как и многие другие высокопоставленные, ну или чуть выше стоящие по должностной лестнице, чем я. Все, я протянул ему бумаги. «Что дальше?» «А дальше тебя моя ассистентка проводит снова до лифта», — оторвал он свою пятую точку от стола, забрав у меня бумаги, которые тут же убрал в сейф. Там ты поедешь один на минус шестой этаж. Пройдешь обследование. Потом на минус восьмом тебя поместят в одну из капсул. Тебе, кстати, повезло, а первым будешь. Остальные запланированы по очереди на восемь вечера. А из-за того, что ты почти на три часа раньше погружаешься, твой подключать тебя придется раньше. А то система простаивать будет. На мне ее отклебруйте, короче, усмехнулся я. А я точно в игре месяц проведу. Реального времени да, кивнул он, закрывая сейф. А игрового? Около года. Может, чуть больше. Точно сейчас сказать не могу. Но все, это был последний вопрос. Времени нет. Давай, иди. Было приятно пообщаться. Честно. Не вру. Последний он сказал, смотря мне ровно в глаза. На своей работе я уже научился определять, когда человек врет, а когда нет. Сейчас он говорил чистейшую правду. И из-за этого у меня на лице невольно расцвела улыбка. Невымученная, которую я обычно показываю остальным, а настоящая, искренние. Жаль, что времени нет пообщаться по-настоящему. Пришлось вставать и выходить, где меня ждала снова эта же мадам, которая сразу же пошла к лифтам. Лифт спустился так же незаметно, как и поднимался. Я просто стоял и ждал, пока двери начнут открываться. На этот раз секретарша со мной не поехала. Ей было сказано спроводить меня до лифта. Она меня сопроводила а там просто ушла к своему боссу. Когда двери открылись, меня уже ждали. Около двери лифта стоял врач, скорее всего тот, который меня будет обследовать. Хмыкнув, он показал мне пальцем на раздевалку и дал листок бумаги, на котором была написана последовательность действий. Проследовать в раздевалку, помыться, надеть медицинский халат. Обязательно, так как в нем не содержится лишних материалов. Проследовать в комнату для первичного осмотра. Вторая дверь в раздевалке. «Следовать дальнейшим указаниям врачей». И на этом мужик в очках и белом халате с совершенно непримечательным лицом развернулся и ушел куда-то, поглощенный своими мыслями. Но ну, а мне ничего другого не оставалось делать, как только выполнять указания. Вылететь не хотелось, а везде, в этом бетонно-металлическом царстве, были установлены камеры, которые неустанно следили за обстановкой. Вздохнув, я вошел и разделся. Душевые были тут сразу, только сделаны они были отдельными кабинками. Надо признать, что душевых было много, как и раздевалок. Как минимум три штуки насчитал только возле себя, прежде чем зашел в эту. Каждая душевая была разделена непроницаемыми стенками и дверцами, из-за чего можно было не переживать, что кто-то меня увидит. Схватив полотенца, которых тут было припасено очень и очень много, я ушел мыться. Вот только когда вышел, то своей одежды я уже не наблюдал. Только больничную, а вместо моих кроссовок были тапки. Ну, вздохнул я, хоть не голышом, уже спасибо. Одевшись, я проследовал во вторую дверь. Там меня уже ждал врач. Еще один. Внешностью он был похож на представителя Дальнего Востока. Его голову уже обрамляла седина, а сам он был немного на взводе. Точно сказать не могу, но скорее всего это просто нервы перед началом работы. Первичный осмотр прошел быстро. Этот терапевт, скорее всего, исполнял роль сразу нескольких врачей. Посмотрел ухо, горло, нос, постучал молоточком, посгибал, поразгибал меня, а потом посмотрел в глаза. Взяв какой-то бланк, он его начал заполнять. Единственное, что он у меня спросил, моё фио. Минуты через две он мне отдал лист, поставив на нем печать «Здоров». Дальше вообще ни хрена не понял. Меня положили в какую-то капсулу, я пролежал в ней не больше минуты. В итоге я вышел оттуда, а на моем бланке появилась новая надпись. «Синдром Вольфа Паркинсона Уайта на подключение к системе не влияет, на жизнедеятельность не влияет, выраженность крайне слабая». После этого ко мне пристроили провожатого, который вообще не хотел отвечать ни на какие вопросы и был шириной, как два меня, если не больше. В общем, сразу видно, что использовали как шкаф, который мог передвинуть домашний шифоньер или раздробить несколько голов парой ударов. Кувалды вместо кулаков об этом свидетельствовали отчётливо. Вместе со мной он прокатился на лифте до минус восьмого этажа. Там сопроводил в одну из множества безликих комнат, где был один врач вроде как, может, и лаборант какой-то, и стояло несколько капсул. Эти двое несколько секунд постояли, потом человек в халате кивнул, а Бугай вышел, оставив нас наедине. «Не часто здесь оказывались люди без имплантатов в голове», — усмехнулся он. Это немного затруднит твое подключение. Дальше будет настраиваться система считывания и регулирования мозговых импульсов. а тебе это уже не должно быть важно. Главное, что ты сюда прошел. Мои поздравления. Твоя капсула под номером три. Раздевайся и ложись. «Догола?» — удивился я. «Да, молодой человек, догола!» — тяжело вздохнул он. «Давайте побыстрее. Если думаете, что я мало обнаженных людей повидал, то ошибаетесь». На моём счету несколько сотен успешных операций. И не только на мужчинах. Так что раздевайтесь и ложитесь. И никаких больше вопросов. Время поджимает. Спорить почему-то с ним не захотелось. Я просто подошел к капсуле, которая уже была открыта. Единственная. Снял с себя вещи, положив их на полку тележку. Хрен знает, как она правильно называется. Дальше залез в капсулу. Внутри она была сделана из какого-то твердого геля. Не знаю. Странно ощущается этот материал. Через какое-то время капсула начала работать, стала приподниматься над полом, а на мою голову начали сами по себе прикрепляться датчики. Чёртовы высокие технологии, чертова автоматизация. После началась медленная фиксация моего тела. Этот твердый гель начал расширяться и сжимать меня. А на фоне снова начал говорить врач-лаборант. «Сейчас вы медленно начнете засыпать. Сон будет приходить достаточно долго. Это из-за отсутствия чипа». Машина будет настраиваться на ваши биоритмы, спокойно говорил он. Когда вы уснете, вас подключат к системе жизнеобеспечения. Месяц без еды и воды вы просто так не протянете. Все питательные вещества будут поступать через трубку в кишечник и через вену напрямую в кровь. Когда проснетесь, может немного болеть горло и ниже пояса. Переживать не стоит. Все, настройка началась. Сейчас вы услышите голос в своей голове. Не переживайте, так надо. Происходит персонализированная настройка капсулы. Начало считывания биоритмов организма. Прогресс считывания 3%. Было неприятно слышать чей-то голос, кроме своего, в своей собственной черепной коробке. Но надо сказать, что он был весьма нежен и ласков, даже красив, если так можно говорить про голос. А его интонация, настрой, тембр. Все намекало на то, что надо спать. <связать> Зевнул я так, что аж челюсть хрустнула. «Мощная штука!» Прогресс считывания — 36%. Перед глазами все начало медленно плыть. Я находился словно в большой лодке, только запакованный в какой-то плотный мешок. Но это не приносило дискомфорта. Наоборот, было как-то приятно. Прогресс считывания — 89%. Я прикрыл глаза. Смотреть на то, что происходило снаружи, уже не представлялось возможным. Примерно на половине процесса створки капсулы закрылись, обрубая все контакты с тем миром. А внутри воцарилась кромешная тьма. Прогресс считывания сто Настройка завершена. Удачного путешествия. Первые несколько мгновений меня окружала тьма. Просто бескрайнее пространство темноты. А потом, когда я уже пытался двинуться с места, и это на удивление получилось. Вот только тело я в темноте не видел. Передо мной на расстоянии начали появляться строки текста. «Приветствуем тебя, странник. Добро пожаловать в забытое королевство. Прежде чем ты начнешь совершать свои первые шаги в новом, пока еще мертвом и жестоком мире, тебе необходимо провести настройку своего игрового персонажа». Никаких объяснений «что, как, почему, зачем» просто поставили перед фактом. Этот текст сменился небольшой менюшкой с выбором из великого множества различных рас. Список начался с так называемых «стандартных», всем уже давно известных и в какой-то степени заезженных рас. Люди, эльфы с их разновидностями, гномы и иные полурослики, орки и гоблины. Следом за ними шли различные тролли, огры, зверолюди, рептилоиды. А последний список меня поразил. Там были, скажем так, полумифические существа, такие как различные потомки богов типа Азимаров, множество разных демоноидов и почему-то отдельно, выделенные дракона-люди. Последнее удивило, но не стал на этом акцентировать свое внимание. Просто начал листать список и смотреть, что кто дает. Каждый давал свои, пока непонятные, бонусы. Просто рядом с расой появлялась звезда с различной вытянутостью сторон. Скорее всего, это были какие-то базовые характеристики. Например, у людей звезда была со всех сторон одного размера. У эльфов — вытянутая справа, снизу и слева. Остальная часть была как у людей. Ну и так далее. Примечание. Для скорейшего освоения в игре предпочтительно выбирать гуманоидную расу. Этот текст появился спустя какое-то время, просто как приятная подсказка. Это радовало. Значит, не все так... скудно, как показалось на первый взгляд. Но я продолжил смотреть, ведь образ персонажа со мной останется примерно на целый игровой год, если не больше. За временем я не следил, Да и не особо было интересно, но я продолжал искать, что именно мне больше всего подойдет. В конечном итоге мой выбор пал на подвид расы демоноидов. Его название — Экофы, потомки темных демонов, что любили скрываться в тенях и убивать из них. Они имели темный, немного пепельный оттенок кожи, руки, ноги были как у человека. Единственное, у них из лба росли рога, которые, словно зачесанные волосы, уходили назад и заканчивались где-то на затылке, не касаясь его. А еще был хвост, длинный, чуть длиннее ног, в основании шириной примерно с предплечья. Кисточки на его конце не было. Звезда этого типа персонажей была вытянута в одну сторону. Верхние окончания и правые были чуть длиннее остальных. Правое и нижнее было как у человека, а два остальных чуть короче. Пока ни хрена понятно, что это значит. Ну да ладно. Поздравляем вас с выбором расы. Раса Экофы под вид демоноидов. Характерные признаки: пепельная кожа, рога, хвост. Сторонятся общества, но не гнушаются дружбы. Индивидуалисты, но для своего селения готовы на многое. Чаще путешествуют в одиночку. Относительно слабая психоэмоциональная устойчивость компенсируется отменной реакцией. Предпочтительные виды деятельности: любые физические и умственные, не связанные с долгим ожиданием. Ненависть к фермерству, скотоводству, выделке шкур и тому подобному. Предпочитаемый тип оружия: нет. Ограничение на использование оружия. Все виды экзотического оружия доступны после дополнительного обучения. Создание персонажа завершено. Внешность сгенерирована на основе вашей максимальной погруженности в игровой процесс. Помните, подсказок в игре мало, а способов выжить еще меньше. Ищите, развивайтесь, объединяйтесь. Одиночки долго не проживут. Это была последняя объемная подсказка, которую вы получили вне домашней локации. Дальше только жизненно важные подсказки, только в начальной локации. Удачной игры. И мир снова погрузился во тьму. Но перед этим появилось на пару коротких мгновений зеркало, где я смог разглядеть себя. А после я перестал ощущать свое собственное тело. Паршивые чувства, если честно. Просто вакуум вокруг, и хрен поймешь, что с тобой и где ты. Это немного пугало. В себя я начал приходить, ощущая прохладу на своей правой щеке а другую сторону лица, наоборот, припекала. Глаза разлипаться не хотели достаточно долго, а голова трещала, словно мне приложили по ней чем-то увесистым. Был делал как-то раз, пролетала, знаю, о чем говорю. Но в итоге глаза расклеились. Сначала тот, что был ближе к земле и щебню, потом тот, что был ближе к небесам. Проморгавшись, я начал шевелиться. Руки, ноги двигались, шея тоже, спина вроде тоже в полном порядке значит, можно подняться на ноги и осмотреться более внимательно. Вот только смотреть было особо не на что. Мир вокруг был блеклым. Только местами проглядывающие через облака солнечные лучи давали ему хоть какие-то краски. Рядом росло дерево, но оно имело уже каменный оттенок, листьев не было. Вокруг меня были горы, только с одной стороны был спуск. Сам же я стоял на возвышенности, с которой открывался вид на предгорье. Спуск оказался довольно резким, даже опасным, так что сходу я не рискнул отправляться в путь. Решил понаблюдать. Все же местность далеко не мирная. Один ее вид вселяет какую-то тревогу. Присев на одно колено, я слегка прищурился и стал осматриваться. Сразу после спуска начиналось разветвление пути. Было видно, что иногда что-то отблескивало в левом ответвлении, когда на это что-то падали солнечные лучи. Правое ответвление не было видно, как и то место, где они сходились. После вероятного схождения путей снова шел спуск. Там протекала небольшая горная речка. Сразу захотелось освежиться, а в горле стоял ком. Видимо, игра со временем начинает накатывать ощущение реальности мира. После речки снова шел подъем. Видно было, что одна тропа уходила от меня вглубь предгорья, а вторая шла параллельно, в одном месте расширяясь. И там кто-то бродил. Видно было не особо, вот только вид был у этого кого-то не совсем здоровый. Ну а дальше тропа уходила к туману, за которым ни хрена не было видно. «Ладно», — вздохнул я, — «надо понять, как тут вообще использовать инвентарь, не инвентарь». Данная игра частично приближена к реальным условиям, за исключением некоторых условностей. Инвентарь заменяют карманы и накладки на броне и на поясе. «Чем лучше класс брони или съемной накладки, тем больше туда умещается». Говорили, что подсказок не будет. Хотя стоп. Говорили, что их не будет потом, после первой локации, начальной. Так что неудивительно, что сейчас подсказка выскочила. Мне же надо как-то привыкнуть к этому новому миру. Вот только все мои карманы были пусты, а накладок никаких не было, что удручало. «Ну да ладно», — мотнул головой я и, накинув капюшон, сразу почувствовал себя лучше. И тут солнце припекающим сделали. Бегло осмотрев то, что было вокруг меня, я начал аккуратно спускаться. Склола за ним я никогда не занимался, так что было немного страшновато. Даже не немного. А охренеть, как страшно. Первая половина пути прошла спокойно. Я осторожно скатывался от уступа к уступу, поднимая клубы пыли. Если кто-то за мной следил, то точно заметил бы сейчас. Уж очень заметный спуск выходит. А по систематичности и прерывности появления клубов этой сраной пыли можно точно сказать, что это не обвал. Конец спуска уже был близок. Я думал, что вот сейчас еще пару таких прокатов, и все. Вот только судьба решила устроить мне облом. Перед предпоследним уступом под ногу мне попался камень. Без-за чего я нырнул вперед, И пролетел метра два вниз, ударившись всем телом о смесь земли с камнем. Твою ж мать! Застонал я и свернулся в клубок, прижимая плотнее все части тела друг к другу. Единственное, что мне удалось сделать, прикрыть лицо руками. Но я просто гений. Прикрыл ничем не защищенное лицо металлическими наручами. Из-за чего рассек себе бровь, а головная боль только усилилась. Но пришлось вставать. Безопасное место само себя не найдет, а если буду бездействовать, то точно какие-нибудь штрафы мне выпишут». Поднявшись на ноги и отряхнувшись, я снова нацепил на себя капюшон. Во время падения он слетел с головы. Надо бы придумать что-то, чтобы он не слетал. А то в нем реально комфортнее. Стоп. Раньше у меня таких позывов не было. Да, не люблю солнце, но не до такой же степени, чтобы прятаться от него под капюшоном. Влияние персонажа на мой характер? Сейчас путь пролегал только вперед. Развилка маячила чуть дальше, за небольшим поворотом. Так что я просто пошел крутя головой. Мало ли, какая гадость на меня напрыгнет. «Твою ж мать!» Еще раз громко крикнул я, когда из-за ствола ближайшего сухого дерева выскочила тварь, отдаленно напоминающая человека. В лица у этого монстра не было, только провал. Кожа была черная, вся потрескавшаяся, а из трещин текла какая-то зеленая жижа. Руки-ноги как у человека, только руки украшали не совсем приятные на вид когти. Что-то мне подсказывало, что моя хлебкая кожаная броня не выдержит с ними контакта. И этот анализ в голове промелькнул за несколько мгновений, ибо потом мне пришлось уходить в перекат, так как это существо в последний момент резко ускорилось, взмахнув обеими руками. Выходя из переката, я схватил ближайший камень, не голыми же руками сражаться против этой херни на ножках, но на всякий случай стал выжидать. Краем глаза заметил, что около развилки... А до нее оставало всего ничего. Лежат еще несколько подобных монстров. И еле-еле дергаются. И снова тварь на меня рванула в самый последний момент. Только на этот раз я сделал отскок в сторону, а не перекат. И приложил камню в догонку по голове. Зеленная жижа стала вытекать чуть обильнее. Вот только твари было вообще похрен. Удар был слабый. Она его даже не заметила. Но вот третий раз для монстра стал последним. Выждав в самый последний момент. Когда когтистые руки уже начали опускаться на мою незащищенную голову, я сделал шаг влево, а потом резко вперед, одновременно со всей дури вмазывая камнем по лицу монстра. Тварь упала, но не сдохла. Даже попыталась подниматься, хотя я ей часть башки буквально снес. Оказалось, что она частично сделана из камня. Ну а чтобы монстр гарантированно не поднялся на ноги, я подпрыгнул и пяткой одной ноги окончательно превратил в труху содержимое пустой черепной коробки. «Фу!» Я еле смог сдержаться, когда голова противника лопнула. Запах разнесся отвратительный, а ощущение этого «дерьма на ноге» было еще более противным. Но отвлекаться было некогда. Твари впереди начали подниматься, а за ними в самом левом ответвлении я увидел то, что отблескивало. Ржавый клинок, вонзённый остриём в землю. Обыкновенный обоюдоострый меч. «А вот с ним уже можно будет и потанцевать!» Почувствовал я внутренний зов битвы, на лице расцвела улыбка, а чувство отвращения подавилось словно само собой. «Рывок, ветер и враг!»